девять часов спустя я вполне созрел для не слишком героического но переставшего казаться таким уж невозможным самоубийством эквилибриум превратился в огромную ловушку причем эта ловушка находилась в другом капкане Капкане лабиринта искривленного пространства по большому счету бояться я перестал почти сразу как только осознал что искусственный разум корабля мертв по настоящему мертв так умирают обычные люди бортовые компьютеры этой модели Живые. Сирич информация хранится в клонированных человеческих нейронах. Обработка данных ничем не отличается от нашей. Электрохимический принцип. Самый быстрый, надежный и оптимальный метод, позаимствованный у матушки природы. ДНК-носители никогда не подведут. По крайней мере, так утверждает реклама фирм-производителей. Чего ж бояться, когда все самое страшное уже произошло? Разумеется, псевдоразум никогда не сравнится с настоящим И.Р., машинным интеллектом, обладающим свободой воли и осознанием собственного бытия. Они отличаются друг от друга так же, как человек от животного. Но в сложившейся ситуации привередничать не стоило. Придется налаживать контакт с примитивным кремниевым компьютером, хотя таким в нынешние времена и кухонным комбайном управлять не доверяют. Инженеры верфи, на которой строился корабль, пребывая в святой уверенности, что ДНК-носитель сломать невозможно, поскупились на резервный комплекс управления и установили давно устаревшую дешевку. Я их не осуждаю. Все-таки Эквилибриум за 43 года непрерывной и напряженной эксплуатации подвергался только мелкому косметическому ремонту. Нейронные носители действовали исправно. Клетки самовоспроизводились, диагностика подтверждала. Корабельный мозг способен функционировать еще не одно десятилетие. Что же произошло? А вот что. Псевдоразум задействовал немногие уцелевшие цепи своего старшего товарища, пошуршал несколько минут. Ох, какой же он медленный. И выдал немыслимое. Большая часть нейронов погибла. Найдены следы остаточного альфа и гамма излучения. Точные причины аварии... удастся определить не ранее, чем через несколько часов. Придется обследовать всю систему. «Ты можешь взять на себя управление судном?» Безнадежно отозвался я. «Мы сейчас в пространстве лабиринта. Чтобы выйти в расчетной точке, требуется отключить двигатели в нужное время с точностью до наносекунды». «Данные не сохранились!» прохрипел в динамике кремниевый уродец. «Доступа к основной силовой установке нет!» «Доступа к базам данных внутри лабиринтных координат нет. Доступа к...» «Заткнись!» – взмолился я. Встал с кресла, проковылял в кают-компанию. Ноги совершенно ватные, в ушах гудит, перед глазами белесое пятно. Тяжелый стресс, вот как это называется. В баре отыскалась непочатая бутылка бренди судя по этикетке и голограмме акциза, произведенного на Квантуме. Выдернул пробку, отхлебнул прямиком из горлышка. Вкуса не почувствовал, пьется как вода. За три присеста выдал едва ли не половину. Слегка полегчало. Обстановку я оценивал единственным подходящим словом. Безнадежная. Окажись эквилибрием в обычном межзвездном пространстве за сотни парсеков от обитаемых миров, с аварийными двигателями и отказавшим компьютером, меня бы обязательно нашли. 99 шансов из 100. Связался по каналу Планка с транспортным контролем, находящимся в любой точке рукава Ориона, передал сигнал ИСОС и жди себе спасательный корабль. Наведение осуществляется тоже по линии Планка, не ошибешься. Однако сейчас надеяться на появление кавалерии из-за холмов бессмысленно. После внезапного отключения ИР сработала система безопасности двигателей. Мощнейших бомб в трюбе по сравнению с четырьмя здоровенными реакторами, питающими энергией силовую установку, это сущая фигня. Несколько тысяч тонн жидкого водорода, использующегося в качестве топлива, сами по себе особой опасности не представляют. Но если что-то пойдет неправильно, и управляемая термоядерная реакция выйдет из-под контроля, водород успешно превратится в гелий, как это происходит в глубинах любой из звезд, Эффект представляете? Небольшой планетоид разнесет в пыль. Разумеется, таких аварий никогда не случалось. Вероятность исчезающе мала. Но ведь до нынешнего дня никто и никогда не слышал о гибели нейронов, ДНК-компьютеров, защищенных надежнее, чем ваши сбережения в Рейхсбанке Сириуса. Почему бы не закончить указанный день еще одним последним и самым внушительным рекордом? Иер почил в Бозе. Однако реакторы продолжали работать, моментально переключившись в автономный режим. Предполагалось, что жизнедеятельность мозга корабля вскоре будет восстановлена. До этого момента все должно идти так, как и предписано заданным сценарием. Никаких отклонений, мало ли. И я понятия не имею, вырубятся ли движки в нужный момент или нет. А если не вырубятся? Управление путешествием по лабиринту... должно находиться в надежных руках узлового ИР-корабля. Именно он рассчитывает все процессы, начиная от разгона, взаимодействия с точками перехода и последующего торможения по прибытию в требуемую звездную систему. Согласно последним исследованиям, пространство лабиринта искривленного пространства бесконечно. Материальная вселенная изрыта червоточинами, возникающими благодаря гравитационным аномалиям. Человечество – Исследовала лишь малую часть проходов. Мы способны летать на расстояние до полутора тысяч световых лет. Все прочие коридоры не изучены. За всю историю дальних путешествий ни один безумец не решался проникнуть в лабиринт и находиться в нем до времени, пока реакторы не исчерпают запас топлива. Слишком экзотический и дорогостоящий способ самоубийства. Вот бы вспомнить, каков ресурс лабиринтных двигателей Эквилибриума. Если я ничего не путаю, дозаправившись да водородом в атмосфере любого из газовых гигантов, корабль способен совершить 10-12 прыжков в пределах обитаемого радиуса. Больше 4,5 тысяч парсек в общей сложности. Почти пять Но ведь лабиринт непредсказуем. Одни червоточины более длинные, другие короткие. Точная схема гравитационных аномалий, именуемых нами точками входа, до сих пор не составлена. Что ж это такое, а? Если судно не выйдет из лабиринта в расчетной точке, меня занесет черт знает куда. Впрочем, боюсь, этого не знает ни один черт. И вообще никто. Положение ц. Повторно задам самый насущный вопрос. Что делать? Ответ неизвестен. Зато псевдоразум наконец-то разродился длинной тирадой на тему, кто виноват, и окончательно поверг меня в состояние глубокого уныния. Вот уж действительно, нарочно не придумаешь. Какая непруха, подумать только. Сомнений нет. Я стал абсолютным чемпионом Содружества Ориона в области невезения. Знаменитая Дарвиновская премия за самую нелепую смерть обеспечена. С памятной медалью и дипломом. Вручат безутешным родственникам под гром фанфар и овации толпы. Центр управления кораблем снабжен отдельной энергетической установкой. Маленькой. Как раз на случай сбоев в работе основных реакторов. Она способна обеспечить работу системы дальней связи, радары, резервные маневровые двигатели и комплекс жизнеобеспечения жилой палубы. Блок питания заменяется раз в 3-4 года. Тяжеленный контейнер с плутониевыми стержнями под полом кабины и отлично помню. что андроиды группы технического обслуживания станции Хаген залезали туда полтора месяца назад, сразу после возвращения Эквилибриума из рейса Тау-Гет-Люйтен-Проксима. Простейший, а потому надежнейший портативный реактор большой мощности, замедлители стали пластовые вещь абсолютно безопасная и привычная. Он-то и послужил причиной локальной катастрофы. Иногда ломается даже чугунная чушка, Непосредственно перед активацией лабиринтных двигателей резервный реактор должен был уснуть. Он лишь дублировал основную энергосистему судна во время разгона до точки входа на случай нештатной ситуации. Почему один из стержней не был вовремя удален из активной зоны навсегда останется неизвестным. В то, что Иер проморгал, я не верю. У искусственного интеллекта тоже есть инстинкт самосохранения. Вероятно, механическое повреждение – заводской брак такое случается увы Плутониевый цилиндр разогрелся до критической температуры графитовая оболочка начала разрушаться а несколько мгновений спустя перед самым переходом транспорта из реального мира в пространство лабиринта раскалившийся стержень был автоматически отстрелен от корабля появилась угроза неуправляемой реакции распада и тогда от эквилибриума остались бы одни элементарные частицы Уничтожение мозга корабля оказалось делом чистой случайности. Трещина в корпусе микрореактора, узкий поток жесткого излучения, направленный на бионакопители, находящиеся совсем рядом в нескольких сантиметрах за обычной стальной переборкой. Нейроны попросту изжарились, превратились в мертвый студень. Клонированные клетки погубил почти полный аналог нейтронной пушки, что устанавливают на боевые крейсера за дружество. И Ир умер мгновенно. Вся информация, собранная за десятилетие безупречной службы, потеряна. Судно неуправляемо. Капитан-человек стал заложником нелепой ошибки или недосмотра болванов, отвечавших на Хагене за контроль качества. Взглянем на ситуацию с противоположной стороны. Можно сказать, что мне несказанно повезло. Я еще жив. Ничего, этот промах скоро будет исправлен. Эквилибриум не взорвался. Целостность биосферы в жилых помещениях не нарушена. Хотя по непонятным причинам температура уже понизилась на 4 градуса, что не может не настораживать. Да, именно повезло. Незачем расстраиваться, мы еще поборемся. Так я думал после натужных объяснений с псевдоразумом. В отличие от ИР, эта бессмысленная машина не умеет общаться с человеком как с равным. Понимает только конкретные вопросы, относящиеся к ее непосредственным функциям. За рюмочкой о смысле жизни не потолкуешь. Однако псевдоразум – это лучше, чем ничего. По крайней мере, он старается не навредить. Настроение резко ухудшилось спустя 6 часов 14 минут после входа корабля в лабиринт. Вы должны понимать, почему. Сохранялась определенная надежда на то, что ИР заложил в программу работы двигателей прекращение подачи энергии в нужный момент, но... После того, как время перехода между Эпсилоном Эридана и Бекруксом и стекло, минул час, другой, третий, Эквилибриум уверенно шел в гиперпространстве, не знамо куда, не обращая ровным счетом никакого внимания на смятение в душе своего капитана. Я не в обиде. Чего еще ожидать от бездушной груды железа, пластика, кремния и композитов? Больше всего меня тревожила изредка появлявшаяся вибрация, словно при маневрах в атмосфере газового гиганта. Что находится снаружи, за корпусом и оболочкой силовых полей, ни единый человек не знает. Внутренняя среда лабиринта исследованию не поддается. Однако достоверно известно о том, что воздуха, способного оказывать сопротивление материальному объекту, там нет. Да и вообще ничего нет. Пустота пустот. Нечто наподобие глубин черной дыры. Эквилибриум, тем не менее, слегка потряхивало, и это было очень неприятно. У меня под грудиной сформировался сладенький рвотный комочек. Страх нарастал лавинообразно. Алкоголь уже не помогал, хотя я выдал полторы бутылки 45-градусного бренди, причем на голодный желудок. Опьянение так и не наступило. Становилось холодно. Почему, непонятно. Микроклимат на корабле стандартный. Плюс 22 по Цельсию днем, плюс 17 ночью. Время исчисляется по стандарту Эпсилона Эридана. Сейчас всего плюс 14. А значит, если падение температуры не остановить, через 12 часов мы подойдем к точке замерзания воды. Найти причину этого явления псевдоразум не сумел. Да я и не ждал от него таких подвигов. Наша цивилизация не жизнеспособна. Не без патетики громко сказал я. Тишина подавляла. Надо было услышать хотя бы собственный голос. «Знаешь почему, дубина?» «Да потому что без содействия и эр мы ничего не можем. Скоро подтираться придется в соответствии с рекомендациями искусственного интеллекта». «Не понял вопрос», – мрачно ответствовал приглядывающий за событиями псевдоразум. «Помолчи, а», – простонал я. «Блин, а ведь сколько раз мне говорили, припаси резервный ИЭР!» «Резервный искусственный разум находится на борту спасательного челнока!» Зацепившись за ключевые слова, ответили динамики. «Персональный микрокомпьютер, контейнер со штатным оборудованием, секция 4!» «Что?» — меня подбросило в кресле. «Повтори!» псевдоразум послушно повторил, а я охарактеризовал себя привычным и простым русским словом «мудак». Нет, хуже. Моему кретинизму точных определений еще не подобрали. Спасательный челнок за всю историю существования Эквилибриума по прямому назначению никогда не использовался. Стандартный техосмотр, тестирование аппаратуры управления, замена продовольственного запаса – это пожалуйста. Транспортный контроль обязан проверять все до единого зарегистрированные корабли на предмет надежности систем спасения экипажа. Я на челноке за 10 лет бывал раза 3-4 по каким-то незначительным делам. А ведь самым надежным помощником, попавшего в беду человека, очутившегося на чужой планете, без связи, продовольствия и надежды на спасение, остается крошечная персоналка, оснащенная умным отпрыском Птолемея, приемопередающим устройством планка и бездонным количеством полезной информации. Как можно было об этом забыть? «Можно. Еще как. Спасибо безупречной надежности Эквилибриума. Ублюдок, что ж ты раньше не сказал?» «Не понял вопрос». ох «Не понял вопрос». «Замолчи!» «Принято!» Я пулей вылетел из кабины. рванул прямо по коридору мимо капитанской каюты и гибернационного отсека, саданул кулаком по огромной темно-синей кнопке, отпирающей шлюз, ведущий к челноку, отбросил панель складной секции, вытащил аккуратную коробочку и ткнул пальцем в изумрудную клавишу на главной панели. Процедура диагностики и запуска системы отняла несколько тяжких для меня мгновений. Над круглым окном проектора распустился многоцветный бутон, превратившийся в бесплотную сферу, объемной голограммы. Уверенно спокойный голос И.Р. произнес «К вашим услугам! Мое личное имя – Нетико. С момента предыдущей активации прошло 4 года, 7 месяцев и 19 суток. Это стандартная проверка работоспособности?» «Нет!» – рявкнул я, не помня себя от радости. «Это полный звездец!» «Объясните подробности!» Снисходительно проговорила коробочка. «Я постараюсь разобраться».